«Этот Тру поинтересовалась Шанти, с любопытством озираясь по сторонам. Марлоу отвечать не стала, не увидела необходимости, поскольку Шанти знала, куда они направляются. Зато вопрос услышал местный в обложке длинного худого мужчины в белых брюках, синих сорочки и синих туфлях. Выглядел местный достаточно элегантно, а голос имел мягкий и приятный. «Да, красавица, это Тру Нравится?» Шанти помолчала, подумала, решила не начинать посещение бандитской метавселенной со скандала с неизвестным и мило улыбнулась. «Меня трудно удивить». «Многие так говорят, а потом удивляются». Бархатно рассмеялся местный. «Меня зовут Рауль». «Очень приятно». Представляться в ответ Шанти не собиралась. Рауль это понял и спокойно продолжил. «Чем промышляете?» «Приглядываемся». «Нужен товар?» «А что ты можешь достать?» «А что вам нужно?» «То, что нам нужно, мы знаем», — уверенно бросила Марлоу. «Ты скажи, на чём специализируешься?» «Глупо рассказывать свои планы, какими бы они ни были первому попавшемуся жулику». «А ты, я смотрю, опытная». Поскольку метку нейросети Марлоу не носила, все вокруг принимали её за человека, и Рауль не стал исключением. «Знаешь, как нужно держаться? Вы при деньгах?» «На вопрос ответишь?» — Марлоу добавила в голос металл. «Цифровые полотна с подтверждённой подлинностью». «Не интересует». «Из всех метавселенных и даже из частных коллекций». «Не интересует». «Работаю только с умершими художниками. Мой товар растёт в цене день ото дня». «Приходи, когда мы разбогатеем». Пик моды на цифровые художественные галереи и частные коллекции прошёл. Бизнес потерял в остроте, но остался в числе прибыльных. Ливерам нравится делать вид, что они разбираются в искусстве». Однако девушек скульптуры и картины не интересовали. «Разве не видно, что наши гости ищут развлечений?» Следующую атаку на Марлоу и Шанти предприняла оболочка розовощекая, кудрявая и плечистая, и очень дружелюбная. «Меня зовут Абрис». Прекрасное имя. «Какую наркоту предпочитаете? Дрон доставит посылку в любой сектор любой агломерации. Количество на ваш выбор. От индивидуальной дозы до блюда на компанию. Каталог продукции включает все виды, присутствующие на рынке дури». «Я работаю с проверенным диллером без запинки соврала Марлоу. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Мы тут приглядываемся». «А, туристы?» <смех> — рассмеялся Рауль. «Таких тут тоже много. Наша метавселенная опасна, и это щекочет ливерные нервы». «Обычно туристы уезжают отсюда без гроша», — добавил Абрис. «Но вы ведь сами выбрали для прогулки Тру Крайм, то есть знали, куда стремились». «Зачем ты это говоришь?» Напоминаю, что у меня в корзинке полно первосортного товара, и лучше потратить деньги на него, чем выкинуть их в местном казино. «Мы разберёмся», — пообещала Марлоу. «А теперь оставьте нас в покое». Одно из преимуществ общения в сети — это возможность забанить неугодную оболочку хоть на пять минут, хоть навсегда. Эта услуга предоставлялась во всех метавселенных и диктовала правила цифрового поведения. Услышав просьбу, Рауль и Абрис дружно улыбнулись с и потеряли к ним всякий интерес. «Только не говори, что ты никогда не была в Трукрайм», произнесла Марлоу, заметив, что спутница продолжает оглядываться. «Не была», — спокойно ответила Шанти. «Знаю об этой метавселенной только то, что рассказывали инструкторы Четвёртого департамента». «Вот уж не думала, что в твоём образовании такие пробелы». «Четвёртый департамент не занимается уголовниками». «А самой не было интересно здесь побывать?» «Нет», — пожала плечами Шанти. «Почему?» «Это сложный вопрос». Почему не тянет в самую яркую, самую известную, самую порочную метавселенную глобальной сети? Туда, где можно всё. И где никто не осудит, если ты с упоением предашься этому всему или любой его составляющей. Любой каприз за ваши деньги. Но пусть ваш каприз окажется незаконным, иначе окружающим станет неловко. Всех ливеров тянуло втру краем. Попробовать, ощутить, прикоснуться к запретному, и бесчисленные рассказы о том, как ушлые сетевые уголовники проникали через точку входа в электронные кошельки лохов и опустошали их счета, не могли остановить поток туристов. Запретный плод сладок. «Мы ведь не торопимся?» — спросила Марлоу, располагаясь за столиком уличного кафе. «Ты мне скажи», — рассмеялась Шанти. «Ты пообещала организовать встречу, но не уточнила, сколько времени тебе потребуется». «Часть меня как раз занимается организацией», — ответила Марлоу. «Ответа пока нет. Значит, время есть, и ты сможешь не спеша рассказать, почему тебе не интересен Тру Крайм». «Почему тебе так интересен мой неинтерес?» «Потому что это своего рода аномалия». «Пожалуй», — честный ответ произвёл на Шанте впечатление. Она заказала чай со льдом. Марлоу попросила кофе, дождалась заказа и только затем продолжила. «Сначала ответь на вопрос». «Для чего, по твоему, разумеется, мнению, нужна Тру Крайм?» «Эту метавселенную создали преступные корпорации, чтобы...» Марлоу замолчала так же резко, как начала отвечать. Замолчала и прищурилась. «Вижу, ты начинаешь понимать», — заметила Шанти, прихватывая губами соломинку. «Кажется, да», — едва слышно согласилась Марлоу. «Метавселенные — это уникальные, очень сложные структуры, требующие не только денег и ресурсов, но и творческого начала». Метавселенные можно сравнить с величественными замками, наполненными произведениями искусства, но покоятся эти грандиозные строения на фундаменте глобальной сети. «Я служила человеку, семье которого принадлежит сеть». «Какие-то проценты сети», — уточнила Шантия. Лорд Гамильтон и его безвременно почившие родственники входили в число хозяев сети, а значит, хозяев мира. Ведь современная версия цивилизации — это сети единицы и нули, переползающие из реальности в сети обратно, И это подводит нас к следующему выводу. Если бы хозяева сети захотели, преступные кланы не смогли бы создать свою метавселенную. «Тогда они расползлись бы по всем метавселенным», пробубнила Марлоу, сделав глоток кофе. «Они и так расползлись по всем метавселенным», Шанти махнула рукой. «Киберпреступления совершаются везде, даже в полностью подводном ватне, потому что везде, под водой, в пустыне, на безжизненном астероиде или в метавселенной по компьютерной игре, везде есть что украсть». Как минимум, личную информацию. Везде есть киберпреступники, но здесь их дом. Более того, по правилам игры, департамент социального согласия имеет право фиксировать заходы в Тру но понятия не имеет, что гражданин делает внутри, чем занимается и с кем встречается. А умелые ребята давно предлагают специальные оболочки, в которых можно нырнуть в Тру Крайм незаметно для соцсогласия». «А это зачем?» — не поняла Марлоу. «Ребятам лишний заработок». Ливером дополнительная возможность нагнуть систему и почувствовать себя неуловимым преступником. Но для чего хозяевам сети предоставлять преступникам такие вольности? Ты не спрашивала об этом лорда Гамильтона? В те времена Тру Крайм меня не интересовал. Понимаю. Шанти повертела бокал, в котором оставалась примерно половина лимонада, и в очередной раз удивилась реалистичности метавселенной класса ААА. Она ощущала не только вкус напитка, но и слабые нотки мяты, которую не очень любила. Взаимодействие с криминалом, как правило, приводит к финансовым потерям. И тогда ливерам приходится усерднее трудиться, чтобы их компенсировать. Но и формирует две важные иллюзии. Первая – у нас здоровое общество. В нём есть не только свет, но и тень, с которой борются соответствующие службы. Эта иллюзия важна, потому что если исчезает вечный дуализм жизни – свет и тьма – люди теряют привычные ориентиры. Вторая иллюзия – наличие true crime даёт ливерам ощущение, что систему можно нагнуть. А это очень важная иллюзия, необходимая для внутреннего спокойствия законопослушного гражданина. Как только он начинает ощущать себя не пылью, наполняющей небоскрёбы жилых секторов, а полноценным членом общества, имеющим право на протест, он окончательно превращается в ливера. Реальность, наполненная иллюзиями. Она стала такой задолго до изобретения сети. «Не буду спорить», — вздохнула Марлоу. но и вишенка на торте». «Трукрайм обеспечивает желающим нарушить закон всевозможные способы дополнительного заработка и предлагает альтернативный социальный лифт». «Твои аргументы понятны, и я с ними согласна», — помолчав, произнесла Марлоу. «Действия разумны, но я не понимаю причину, которая заставила хозяев все эти совершить эти действия». Шанти допила лимонад, расплатилась с официантом, не забыв о чаевых, но со стула не поднялась. Закинула ногу на ногу, повернула лицом к солнцу, будто действительно могла получить на кожу лёгкий загар, прикрыла глаза и рассказала. Люди насытили мир цифрой, сделали его комфортным и прозрачным, получили абсолютную власть над всеми, поскольку финансы, передвижения, юридические документы, желания, всё, чем занимается человек, проходит через сеть. И владельцы сети знают о любом человеке всё, абсолютно всё. Ливеры оказались полностью открыты, подконтрольны, а значит управляемы. Но владельцы сети довольно быстро поняли, что перегнули палку. На повсеместное исчезновение прайвеси сначала мало кто обратил внимание, но затем его пропажа перестала нравиться всем, кроме эксгибиционистов. Потом сдались они. Люди старались не думать о том, что каждый их шаг фиксируется и запоминается, но у большинства не получалось. Они постоянно ощущали за собой слежку. Их раздражение нарастало и вырывалось в виде бунтов. Я понимаю, что у всех массовых беспорядков были свои причины, не имеющие отношения к тому, о чём я сейчас рассказала. Но расчёты Четвёртого департамента показали, что не будь у ливеров глубокого внутреннего раздражения от потери прайваси, бунты были бы в разы слабее. Поводок оставили, но слегка отпустили, и легализация криминала стала одной из балансирующих общества мер. «Легализация?» — удивилась Марлоу. «Я предпочитаю называть вещи своими именами», — твёрдо ответила Шанти. Криминал легализовали по приказу хозяев сети, и поэтому мне не интересно в Трукрайм. это незаконная метавселенная живёт в строжайшем соответствии с законами, которые для неё написали. Если здешние воротилы сделают хоть шаг в сторону, их сотрут и нарисуют новых из единицы нулей». «Здесь всё ещё более ненастоящее, чем казалось изначально», — угрюмо прокомментировала Марлоу. «Совершенно верно». Некоторое время девушки молчали, а затем Шанти спросила. «Как мы с ним встретимся?» «Они избегали называть марсианина, чтобы не привлекать к себе внимание местных, ведь если тебя не слушает Департамент социального согласия, это не значит, что тебя никто не слушает». «Он сам придёт», — коротко отозвалась Марлоу. «Вы общались?» «Я отправила послание». «От чего имени?» «Догадайся». «Только от имени лорда Гамильтона, одного из владельцев сети и бывшего хозяина Марлоу». «Они общались?» — изумилась Шанти. «Они знакомы?» «Я не стану рассказывать об этом сейчас», — ответила Марлоу. «Но ты расскажешь?» «Однажды». «Я прослежу, чтобы однажды случилось скоро». «Не сомневаюсь». «А я, кажется, точно знаю, где назначена встреча». «В инферно», — кивнула Марлоу. «И следует поторопиться. Он уже в пути». Послание было странным, неожиданным и весьма интригующим. Марсианин не ждал этого послания. Получив, удивился так сильно, что заподозрил ловушку но ни откликнуться не смог. В нём была загадка, ответ на которую марсианин хотел знать, потому что ответ гарантированно поднимал его на недосягаемую для Кандинского высоту. Нет, ответ поднимал его на высоту, недосягаемую даже для членов сообщества, которым принадлежали земли, заводы, фабрики, агломерации, сеть и в конечном счёте ливеры. С этой высоты его невозможно было сместить, не разрушив саму сеть, и этого марсианин жаждал всей душой. Стать номером один во всём, Визит в Инферно мог это обеспечить. В гангстерской метавселенной любимый дом лорда Гамильтона располагался вдали от оживлённых центров, так же, как и в реальности. Стоял, окружённый лесом и, разумеется, оградой. Посмотреть на изысканный, несмотря на заброшенность, особняк мог любой желающий, но пройти на территорию имели право только избранные, и в их число входили все оболочки марсианина, которые он использовал для входа в сеть. Сейчас, к примеру, окружающие видели крепкого мужчину лет 30 в скромном рабочем комбинезоне, мягких башмаках и красной бейсболке. Он прошёл через распахнувшуюся и немедленно закрывшуюся за его спиной калитку и направился к главному входу. Обычным, неспешным шагом работяги, явившегося в дом по делу, например, починить водопровод. Марсианин заметил, что из окна второго этажа за ним наблюдают две женщины, но виду не подал. Только чуть склонил голову, чтобы они не смогли увидеть его улыбки. Он не выглядит монстром. Протянула Шанти, разглядывая приближающегося террориста. «Это всего лишь оболочка», — пожала плечами Марлоу. «Ты не видишь самого марсианина». «А ты его видела?» «Доводилось». «И как?» «Он не выглядит монстром», — ответила после короткой паузы Марлоу. «Вот видишь?» «Да». Мейросеть внимательно посмотрела на подругу. «Ты нервничаешь». Шанти вздрогнула, — ответила удивлённым взглядом, но скрывать очевидное не стала и призналась. «Немного». «Почему?» «Почему?» Удивлённый взгляд Шанти превратился в изумлённый. «Разве непонятно? Он только что убил миллион человек». «Да, в этот раз марсианин превзошёл сам себя», — хладнокровно прокомментировала эмоциональное высказывание Марлоу. «Миллион человек!» — повторила Шанти. Нейросеть догадалась, какую реакцию ожидает от неё девушка, и с прежним хладнокровием произнесла. «Эмпатия не мой конёк». «Миллион человек!» — в третий раз произнесла Шанти. «Неужели ты ничего не чувствуешь?» «Возможно, ты меня научишь», — очень тихо сказала Марлоу, и тем лишила подругу дара речи. В Большом Холле ничего не изменилось, и, наверное, не могло измениться. Лорд Гамильтон был большим консерватором, немного педантом и сильно увлеченным человеком, безоглядно влюбленным в свой дом. А потому во всех метавселенных Инферно выглядел абсолютно одинаково, точно так же, как в реальности. Входные двери распахнулись с протяжным скрипом, и марсианин уверенно шагнул в мрачный холл, едва освещенный тусклыми от пыли лампочками. В огромной люстре их должно было быть полсотни, но горело менее десятка, а прочие мертвели на своих местах. Настенные деревянные панели были темны то ли от времени, то ли от благородства породы, теперь не узнать, и темнота их добавляла холу мрачности. Как и несколько поломанных балясин, как продавленная ступенька. Как стоящий на полу телефон, древний и пыльный. «Старый добрый инферно», — пробормотал марсианин, отдавая бейсболку невысокому слуге в Бордовое с тёмным золотом ливреи. Абсолютно ненужная в метавселенной деталь, придуманная лично Гамильтоном. Цифровой слуга, принимающий у цифровой оболочки цифровую кепку. Деталь, выводящая инферно за пределы сети. Не в цифровой версии дома, разумеется, но в смысле метафизическом. Лорд Гамильтон хотел, чтобы его дом оставался загадкой даже там, где абсолютно всё можно разложить на нули и единицы. И у него получилось. Только в инферно марсианин путал сеть с реальностью и периодически ловил себя на мысли, что начинает верить в призраков. Вас ожидают в библиотеке, милорд. В любимой комнате старины Гамильтона. В единственной комнате инферно, в которой признаки запустения и тлена почти не проявлялись, Шкафы были старыми, но выглядели крепкими, а обожаемые Гамильтоном книги пребывали в идеальном состоянии. Старые толстые книги в кожаных переплётах, источающие лёгкий, едва уловимый аромат старых толстых книг в кожаных переплётах, которые Гамильтон распорядился перенести в сеть, и который марсианин почувствовал, едва войдя в библиотеку. Медленно оглядел ряды томов, зная, что каждый из них можно снять с полки, раскрыть и почитать Уселся в кресло, которое подвинул предупредительный слуга и со светским небрежением принял у него стакан со старым виски. Виски тоже составлялся из нули единиц, но метавселенные класса ААА гарантировали полный спектр ощущений от запаха до вкуса. Поэтому виски показался настоящим, с крепким торфяным ароматом и долгим послевкусием. Слуга вышел. Марсианин сделал маленький глоток и только теперь посмотрел на двух молодых женщин. Они сидели в креслах напротив, однако до сих пор террорист умело делал вид, что в библиотеке он совершенно один. Марсианин с улыбкой оглядел белокурых красоток. У одной волосы ниже плеч, у другой стрижка под мальчика, зато у обеих длинные ноги и ямочки на щеках. И с грустью произнёс, «Так значит, это правда, старина Гамильтон умер». «Откуда ты знаешь?» – поинтересовалась длинноволосая. «А почему бы мне этого не знать, Марлоу?» То, с какой лёгкостью марсианин вскрыл её маскировку, выбило Марлоу из колеи и даже заставило коротко выругаться. Твою мать! На что последовала ироничная реакция. Твои манеры заметно ухудшились, Марлоу. Это результат общения с новой подопечной? Как ты меня узнал? Потому как ты ведёшь себя в этом доме. Я нейросеть, у меня нет, чёрт характера. Ты плохо о себе думаешь. Он не выводил Марлоу из себя. Не старался разозлить, но с неимоверной точностью бил по болевым точкам, заставляя удивляться, а значит теряться. «У меня есть характер», — пробормотала, сбитая с толку Марлоу. «Был всегда, иначе Гамильтон не стал бы с тобой возиться. Слуг у него и без тебя хватало». Марсианин сделал ещё один глоток виски и продолжил демонстративно игнорировать Шанти. «Кроме того, Марлоу, кто кроме тебя предложил бы встретиться в Инферно? Только ты знала, что сюда я приду обязательно». «Почему?» «Если ты этого не знаешь, значит, тебе не нужно этого знать». Марсианин откинулся на спинку кресла, с улыбкой разглядывая озадаченную нейросеть, и в это мгновение прозвучал вопрос. «Ты в самом деле убил миллион человек?» Шанти решила, что пришло время вступить в разговор. «Это было в новостях», — ответил Марсианин, продолжая смотреть на смущенную Марлоу. «Что ты чувствовал при этом?» «Не думал, что вам нужно интервью». «Нет, ни не интервью», — пробормотала Марлоу. «Я не могла не спросить», — громко и уверенно произнесла Шанти. И, наконец-то, удостоилась пристального взгляда марсианина, посмотревшего на оболочку так, словно перед ним сидела настоящая девушка, посмотревшего и спросившего неожиданно серьёзным тоном. «Тебе это важно?» «Да». «Тебе говорили, что ты слишком хорошая для этого мира?» «Ещё нет». «Тогда слушай. Ты слишком хорошая для этого мира. Спрячься от него». «Где?» «Отличный вопрос. Но мое дело давать важные советы, а не указывать направление. Где прятаться, решай сама. Главное, постарайся сделать так, чтобы я тебя не нашел». Марсианин мило улыбнулся. Однако сбить с толку Шанти так же легко, как Марлоу, у него не получилось. «На мой вопрос ответишь?» Хладнокровно осведомилась девушка. «Мне действительно интересно, что ты чувствовал, когда задумывал Сан-Франциск крах. О чем то размышлял, когда готовился, когда отдавал приказ начинать?» Ты ведь понимал, что убьёшь много людей? Я стремился убить как можно больше людей. Это немного другое. Но зачем? Больше красного, девочка, таков мой девиз. То есть ты обыкновенный убийца? Ты называешь обыкновенным того, кто только что убил миллион человек? Марсианин искренне удивился. Затем почувствовал обиду. Затем понял, что стриженная под мальчика оболочка отыскала его слабое место и бьёт по нему, как сам он только что бил по слабому месту Марлоу. Понял, но продолжил игру. «И Сан-Франциск-Крах не единственная моя акция!» «Я нашла твое резюме в сети», — отмахнулась Шанти. «Мне интересно, что лежит в основе твоих выходок. Обыкновенная жажда убийства?» «Ты что, русское Марсианин не сдержался и ответил грубовато. «С чего ты взял?» Шанти, увидевшая, что ей удалось пробить защиту террориста, удивленно хлопнула ресницами. «Русские любят копаться в себе, разбираться, откуда что взялось, что было в основе». «Остальные просто делают», — ответил марсианин. «Я хочу убивать, у меня это прекрасно получается. И я буду убивать, пока жив. Я профессионал. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И не смей называть обыкновенным того, кто убил миллион человек. Знаешь, есть такой сорт винограда, примитиво». Марсианин вздрогнул, но постарался ответить в прежнем ключе. «Знаешь, если бы мне не было так интересно, я бы давно тебя убил». «Знаешь, если бы ты мог меня убить, ты бы не рассказывал сказки о том, что тебе интересно». «Твою мать!» «Ваши манеры заметно ухудшились», — равнодушно заметила, позабытая всеми Марлоу. «Это результат общения с моей новой подопечной». Марсианин понял, что теряет лицо, и выдержал короткую паузу, во время которой сумел взять себя в руки и вернуться к спокойному тону. «Ходят слухи, что родители старины Гамильтона отправились вслед за ним». «Об этом ещё не сказали в новостях», — обронила Шанти. «Не будь у меня надёжных источников информации, я бы не смог протянуть так долго». «Смог бы, но не в этом амплуа», — заметила Марлоу. «Пожалуй». «А ты сам, случайно, не нейросеть?» — прищурялась Шанти. «Уж очень легко-то распознал Марлоу». А ты остроумная», — усмехнулся марсианин и вновь обратился к Марлоу. «Теперь я понимаю, чем она тебе понравилась». Хозяин умер, не оставив инструкций, что делать в этом случае. Гамильтон был самонадеян. Я, кстати, тоже. Марсианин повертел в руке стакан. «Нужно написать нейросетям, чтобы в случае моей смерти они покончили с собой, а не искали себе нового хозяина». Я не знала, что делать. Говорить о том, что Шанти её взломала, Марлоу сочла излишним. «А ещё уверяешь, что у тебя нет характера. Как умер Гамильтон?» Теперь всё внимание марсианина переключилось на Шанти. «Во время атаки на Инферно легла система безопасности. Воины местного племени ворвались в замок и прикончили твоего приятеля». «Почему племя решилось атаковать Инферно? Они ведь знали, чем это для них кончится». И кончилось. Карательный отряд полностью уничтожил дикарей, осмелившихся нарушить один из главных законов современного мира — неприкосновенность хозяев. Лорд Гамильтон купил на рынке рабов сына вождя племени и отказался его возвращать. Гамильтон был в своём праве. «Разве можно в одном предложении использовать слова «право» и «рабство»?» — удивилась Шанти. «На территориях оно существует и регламентируется внутренними законами», — пожал плечами марсианин. «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Я о многих вещах говорю без лишних эмоций. А тебе лишь могу повторить. Этот мир слишком суров для тебя». «Я изменюсь», — пообещала Шанти. «То есть стадия «я изменю» — мир уже пройдена?» Ха, марсианин коротко рассмеялся. «Начну с малого». «Прекрасный ответ», — одобрил террорист и тут же сменил тему. «Как умерли Аннакин и Дикла?» «Несчастный случай, насколько мне известно», — ровно произнесла Шанти. «Они умерли, находясь в сети, одновременно от сердечных приступов». «Если это несчастный случай, то я попечитель крупнейшей благотворительной организации планеты». Марсианин оборвал себя восклицанием. «Чёрт!» — хлопнул по колену и весело продолжил. «Ведь я правда попечитель крупнейшей благотворительной организации планеты. Смешно. Так как, говоришь, они умерли?» «Несчастный случай, насколько мне известно». Эти слова уже были произнесены. «Ты повторил вопрос?» Я решила, что ты не расслышал ответ Марсианин поставил стакан на столик слева от кресла и свёл перед грудью пальцы рук. «Ты дерзкая и амбициозная. Но если ты думаешь, что вместе с секретами Гамильтона заполучишь его место за карточным столом, то крепко ошибаешься. В это казино пускают только по праву крови. Купить входной билет невозможно. Его можно получить только в случае правильного происхождения, обладая превосходством, которого у тебя нет». «Ты убил миллион человек, но не боишься за свою жизнь». Шанти резко посмотрела на марсианина. «Всё дело в происхождении? Благодаря ему ты стоишь над законом?» «Дерзкая, амбициозная и не совсем дура», — резюмировал террорист. «Почему не совсем?» «Я только что сказал, ты решила, что сможешь унаследовать секреты Гамильтона». «Ты сказал, что я унаследовала секреты Гамильтона», — напомнила Шанти. «Унаследовать секреты и удержать наследство — это совсем не одно и то же». В голосе марсианина прозвучали самодовольные нотки. «Я помню, что место за карточным столом мне не светит». «Ты правильно понимаешь своё положение», — кивнул марсианин. «А сейчас скажи, зачем просила о встрече». «Теперь уж и не знаю», — протянула девушка. «Я ожидала встретить террориста». А «Встретила вершителя судеб мира?» «Встретила одного из тех, кого я уже убивала». «То есть террористов ты ещё не убивала?» «Это вопрос времени». «Я правильно понимаю, что ты мне угрожаешь». Шанти ответила марсианину долгим взглядом, едва читающейся на губах улыбкой, а когда террорист оценил ответ, продолжила. «Теперь после того, как мы обозначили отношение друг к другу, можно обсудить деловые вопросы». «Ты достойный противник, хоть и низкого происхождения», — признал марсианин. «Но как получилось, что старина Гамильтон не распознал твою истинную суть и позволил убить себя?» «Всё дело в высокомерии и презрении к людям». Объяснила Шанти, решив не обращать внимания на обвинения в убийстве. «Окажись ты первым, ты бы допустил такую же ошибку. Но ты знал, что лорд Гамильтон погиб при странных обстоятельствах и стал осторожен». «Возможно, ты права». В стакане оставалось на глоток виски, но марсианин сознательно его оставил, чтобы не появился слуга. Однако стакан в руку взял, намереваясь отпить совсем чуть-чуть. «Но ты сильно рискуешь, угрожая мне уже второй раз». «Я не угрожаю». Я максимально чётко описываю наши отношения. Пока недостаточно чётко. Шанти вопросительно подняла брови. «Я хочу знать, чего ты ждёшь от нашей встречи». «Мне нужен Кандинский». «Что?» Такого ответа марсианин не ожидал и потому едва не расплескал виски. «Мне нужно, чтобы ты вывел меня на Кандинского», — объяснила Шанти. «Я бы с удовольствием избежала встречи с тобой, но Кандинский не входил в число знакомых Гамильтона». «Входил». Но они давно не общаются. А ты? И я. В смысле, и мы. Марсианин понял, что его второй раз ввели в замешательство, но сумел подавить злость. Наши соревнования носят заочный характер. Это не соревнования, ты просто пытаешься его догнать. Но эта попытка разозлить Марсианина не удалась. Зачем тебе, Кандинский? Чтобы убить. Хм, он об этом знает? Он и без этого хорошо прячется. Это так, но почему ты решила, что мы знакомы. «Да мне плевать, знакомы вы или нет. Я просто подумала, что ты не упустишь возможности нагадить первому номеру и занять его трон». «Я первый номер!» «Да, милый». Несколько мгновений марсианин яростно смотрел на Шанти, но в очередной раз сдержался и даже отыскал в себе силы рассмеяться. «А ты действительно молодец!» «Спасибо». «Почему ты хочешь убить Кандинского?» «Потому что Кандинский хочет убить меня». «Тебя?» Изумление было неподдельным. «Кто это для него?» Шанти едва заметно дёрнула плечом. «Это наше дело». Марсианин перевёл взгляд на Марлоу. Нейросеть осталась невозмутима. Марсианин понял, что хочет выпить, причём не идеальный цифровой дубликат в метавселенной класса ААА, а обыкновенной виски, можно даже не 25-летней выдержке, а просто чтобы дал по мозгам. Похоже, старина Кандинский крепко влип. «Ты скажешь, как его зовут?» «Нет». «Но ты мне поможешь?» «Не уверен». «Почему?» «Потому что сначала я хочу знать, что получу взамен». Марсианин забросил ногу на ногу. «Первую строчку рейтинга?» «Мало». «Это то, что тебе действительно нужно». «Я уже на первой строчке. До следующей акции Кандинского». «Что-то мне подсказывает, что ты доберёшься до него раньше». «Моё дело предложить», — вздохнула Шанти и прищурилась, услышав следующую фразу Марсианина. «Но «Ну, договориться мы можем». «Какова же твоя цена?» Марсианин вновь стал очень серьезным, всем своим видом показывая, что над теми вещами, о которых пойдет речь, шутить неуместно. Если у старины Гамильтона был кто-то, кого можно было бы назвать его другом, то это без сомнения я. Мы не были близки, он никого не подпускал, но общались достаточно искренне. И Гамильтон несколько раз заводил разговор о том, над чем работает, о своей мечте. Он не вдавался в детали, но оговаривался периодически, поскольку был тщеславен, Я же долгое время не верил, что у него получится. Считал, что Гамильтон бросает колоссальные средства на ветер. Но известие о том, что сердечный приступ одновременно поразил и Аннакина, и Диклу, заставило меня изменить мнение. У старины Гамильтона получилось задуманное. Ты эту технологию унаследовала, а я её хочу». «Зачем?» — вырвалась у Шанти. «За тем, что должно быть больше красного», — угрюмо ответила ей нейросеть. И марсианин не стал отрицать. «Совершенно верно, марлоу больше красного!» В миг он повернулся к Шанти. «Ты даже не представляешь, какие перспективы открывает разработка старины Гамильтона!» «Представляю», — глухо сказала девушка. «К сожалению, представляю». «Если бы представляла, не использовала бы её», — мягко произнёс марсианин. «Теперь же Джин вырвался из бутылки. Я, а может, не только я, знаю, что технология существует и работает». Технология, с помощью которой можно убить человека, находящегося в сети, это невероятный прорыв, дарующий невиданное превосходство, и потому от тебя не отстанут, пока ты её не отдашь».